Аурика Шторм. Внутри домик оказался ничуть не хуже, чем снаружи. Правда, мебели в нем нашлось преступно мало, зато все добротное, сделанное на славу. В комнате побольше стояли стол, два стула и диван. К одной из стен была прибита здоровенная квадратная когтеточка. Видно, прежний хозяин обожал своего кота и хорошо о нем заботился. Во второй комнате нашлась узкая кровать, аккуратно заправленная простеньким покрывалом, комод на четыре полки, шкаф и универсальный тренажер для поддержания физической формы. Крохотная кухня располагала холодильником, раковиной, маг плитой столом и стулом. Везде идеальный порядок и чистота, ни пылинки, ни соринки, даже окна вымыты так, что кажутся прозрачными. Только техники не нашлось. Ни тачбука, ни визора, ни даже магнофона. Я, как человек, сильно зависимый от благ цивилизации, решила непременно заглянуть к Эру Бири и выпросить хоть что-то из списка. Ну а для начала достаточно было и просто душа. Достав из чемодана полотенца, отправилась смывать с себя усталость. В следующем в списке дел стоял пункт посещения директора Молета не представляя, чего ждать от этого знакомства, напомнила себе о том, что ближайший год все равно уезжать нельзя, так что придется быть максимально сдержанной и приветливой. Выключив воду, я вышла из душа, чувствуя себя обновленной и вдохновленной на великие дела. Обмотав вокруг себя полотенце, прошла в спальню, напевая песню из последнего хит-парада и собираясь подкрепиться консервированной рыбой, приобретенной в порту острова и тут меня постигло первое разочарование открытая заранее баночка опустела а ведь я точно помнила что съела только одну рыбинку что за договорить да нехорошее слово уже вертевшееся на языке не успела на соседнюю табуретку прямо за мной кто то уселся я явственно услышала характерный скрежет мягкой обивки и поежилась по спине пробежал холодок в горле моментально пересохло Рука потянулась вниз, чтобы вынуть тачфон из кармана халата, да только на мне ничего, кроме полотенца, не обнаружилось. Тогда, набрав полную грудь воздуха, я резко обернулась, выставив перед собой пустую банку из-под тунца на манер оружия, и обомлела. Напротив сидел шикарный кот, здоровенный, темно-серый, с ухоженной лоснящейся шерстью, ушками с кисточками на кончиках и совершенно потрясающими умными глазами. Собственно, именно взглядом животное привело меня в чувство. Никогда и никто не смотрел на меня настолько презрительно. На меня и капли соуса, капающего из банки на идеально вымытый паркет. «Киса!» — счастливо улыбнувшись, я точным броском швырнула банку в раковину. Мусора, перерабатывающего магического ведра, пока не завела, так что пусть пока там полежит. «Как ты меня напугал!» Закатив глаза, обошла лужицу соуса и подошла к животному, чтобы погладить, но снова напоролась на этот взгляд. Теперь в нем почудилось не просто презрение, но даже угроза. «Ну что ты такой, Бука, улыбнулась я. «Съел мою рыбу, еще и дуешься. Тебя прежний хозяин бросил». Я пригнулась, опершись руками в колени, посмотрела на котика внимательнее. «Не похож ты на одинокого и несчастного». Холёный какой! Тебя, может, кто-то приходит кормить? Кот повел усами и, богом клянусь, красноречиво так уставился на пол, мол, прибери за собой неряха. Я засмеялась, сама поражаясь, насколько разыгралось воображение и все таки осмелилась погладить здоровяка по голове. Он резко обернулся, уши котика чуть дёрнулись, из подушечек передних лап появились нехилые такие когти. Все-все. Понятливо отодвинувшись, выпрямилась. «Ухожу. Ты уж сам с соусом разберись. Он вкусный, а тряпку мне искать некогда. Прости, дружок, надо бежать на знакомство с местными дикарями. Но потом мы еще непременно пообщаемся. Кстати, как ты попал в дом? Или ты здесь и был, когда я пришла?» Договаривала я уже из гостиной, вынимая из чемодана классический костюм «Тройку». «Интересно, какой у них здесь дресс-код?» Проговорила вслух, раскладывая вещи на диване и снимая полотенце. Женщинам-преподавателям положено ходить в юбке. Ответил из-за спины приятный мужской голос. Но так тоже прекрасно. Поймав полотенце за краешек, резко потянула его на себя и, прижав к груди, развернулась, оглашая весь дом праведным а Это еще хорошо, что все слова погорячее забылись от ужаса. Сердце колотилось как сумасшедшее, а в глазах заребило Слишком много стресса за один ненормальный день. Впрочем, мужчину, стоявшего у входа, правильнее было бы назвать подарком судьбы. Высокий, красивый, полуголый спортивного телосложения он выглядел, мягко говоря, привлекательно. И даже несмотря на испуг, я успела рассмотреть многое, тем более, что из всей одежды на нем нашлись лишь обтягивающие черные шорты, прикрывающие самые стратегически важные места. «На манергии я за завхоза», — подметила я автоматически, продолжая верещать. «Спокойно», — морщась, выдал незваный гость. Я сказал «Успокойтесь». Голос он повысил, не так, чтобы сильно, но хорошо поставленные повелительные интонации заставили меня закрыть рот. «Так-то лучше». С облегчением заметил мужчина, делая шаг в мою сторону. «Не подходите!» — выпалила я, отступая и упираясь в диван. «Буду защищаться!» Показала ему свой маникюр, выставив одну руку с крюченными пальцами вперед. Полотенце заскользило. Пришлось снова вцепиться в ткань, но взгляд остался яростным. «Верю!» Красавчик сделал шаг назад, облокотился на стену плечом, скрестил руки на груди и замер, всем своим видом показывая, что не опасен. Так я ему и поверила. Нормальные люди в чужие дома не прокрадываются. В ожидании дальнейших действий переступила с ноги на ногу, чувствуя, как начинаю замерзать. Взгляд мужчины плавно соскользнул с моего лица, стекая по телу, как прохладная струйка воды. Я почти ощущала его физически на шее, ключицах, груди, прикрытой мокрым полотенцем. «Кто вы такой? Как сюда попали? Чего хотите?» — уточнила чуть хрипло, вспоминая, что и сама совершенно не одета. Боком подкравшись к раскрытому чемодану, осторожно присела и вынула халат. «Отвернитесь!» Если бы он воспротивился, пришлось бы бежать. Я даже траекторию движения примерную прикинула в голове и пасы мысленно повторять начала, чтобы дверь перед собой снести к чертовой бабушке но мужчина молча растянул губы в кривой улыбке, медленно с грацией хищника оттолкнулся от стены и повернулся ко мне задом. Халатик я вытаскивала на ощупь, надевала тоже, не сводя глаз с незнакомца. А посмотреть надо сказать было на что. Его спина, начиная от широких мускулистых плеч и заканчивая двумя ямочками в самом низу позвоночника на пояснице, там, куда и смотреть-то приличной Эри не следует, плавно переходила в бедра идеальной прокачанной формы, подчеркнутые черными обтягивающими шортами. «Я могу повернуться», — холодно уточнил мужчина, возвращая меня в суровую реальность и заставляя как можно быстрее запахнуть халат, подвязавшись поясом. «Да», — На всякий случай я сделала еще несколько шагов к выходу, остановившись лишь у двери в комнату. «Так кто вы такой?» Он не ответил. Текучий медленно повел плечами, прошел к дивану и сел, с неприязнью посмотрев на разложенный мною костюм. При этом поза его демонстрировала явное нежелание уходить. «Послушайте». Теряя терпение, я мотнула головой, нервно сдула упавшую на глаза челку и, насупившись, решительно заявила «Я прошу вас уйти из моего дома». «Из вашего дома?» Его правая бровь приподнялась, а губы снова расползлись в кривой улыбке. Я устало вздохнула, осмотрелась и, обнаружив неподалеку свою многострадальную сумочку, вынула оттуда так и не пригодившийся ключ. Потрясла им в воздухе, удерживая за с номерком. «Мой дом», — повторила для непонятливых. «Не знаю, кто и как использовал его раньше, но с сегодняшнего дня я здесь хозяйка, а ходить сюда без приглашения не следует». «А по приглашению?» — тут же улыбнулся шире мужчина, на этот раз показывая крепкие белые зубы с заметно выдающимися клыками. У людей я таких не видела. Мурашки испуганно пробежали по телу. Мозг лихорадочно начал сопоставлять имеющуюся информацию с тем, чему не придала значения раньше. Клыки и шорты, как у гиены оборотня, неестественная грация и мимика — «Как у того кота, что несколько минут назад едва не довел меня до инфаркта? Черт возьми, у них даже выражение лица похоже. Или морды?» «Да, определение морда подходит к этому взломщику-перевертышу гораздо больше». «Так это вы!» — обличительно сообщила я, проигнорировав заданный вопрос. «Тот кот, что съел мои консервы, вы!» «Я!» — он рассматривал меня с интересом. «И что? Кричать снова будете?» «Не знаю пока. Не нужно, вам же боком выйдет. Насколько я понимаю, вы Эра Шторм, новый преподаватель с материков?» «С восточного материка», — уточнила я. Он отмахнулся. «Ну да, ну да. И ключи вам дал Эр Бири?» «Именно так. Поэтому повторю свою просьбу». «Интересно», — перебил меня незнакомец, — «чем вы успели ему насолить?» «Не поняла вопроса». «Разумеется». Мужчина вдруг посерьезнел и, пружинисто поднявшись, направился ко мне, успокаивая сомнительными доводами. «Не бойтесь, Эра, я не причиню вам вреда. ни сегодня». «Сразу легче стало», — ответила, вытягивая вперед руку, на которой уже пульсировал небольшой шарик, готовый вот-вот направиться в того, кого укажу мишенью. Серьезного ущерба не причинит, но оглушит точно. «Ах, ах!» Кот-оборотень покачал головой, снова являя миру и мне свои клыки. «Это лишнее, честное слово, но я могу вас понять, мы и правда не с того начали». Он остановился в паре ладоней от моей дрожащей руки, повел пальцами, и мой фирменный защитный шарик рассыпался мелкими красными искорками. «Мое имя Акель Тардилар», — представился маг. «Я отвечаю за физическую подготовку студентов в этом колледже, и это мой дом» но я прощаю вас за вторжение, за использование моего душа и за грязь, что вы здесь развели. Искренне верю, что подобное больше не повторится, и с удовольствием провожу вас туда, куда послал Эр Бири. Позволите ключ. Опешив, я протянула ему требуемое. Замечательно. Не забудьте свои вещи, Эра. Эр Тардилар вышел из дома, прямо в шортах. Подумав буквально несколько секунд, я фыркнула, даже не собираясь нести свои вещи «кот знает куда» и проследовала за мужчиной. Нужно было как-то отнять у него ключ и распрощаться. Он ждал меня на пороге. Смотрел без всяких эмоций, спокойно, даже как-то отрешенно, но при этом я заметила, с какой силой пульсировала артерия на его шее. Психует котик. Насколько я понимаю, вещи остались в доме. Его глаза прищурились. «Да». «В моем доме», — упрямо сообщила я. «Что ж, каждый волен наступать на грабли столько, сколько ему самому захочется». Эртор Дилар хмыкнул. Закрыв двери в дом, где остался мой лимонный чемоданчик, он, подобно мне, минутой назад покачал ключик перед моим носом и проговорил наставительно. «Эта штука открывает замок. Видите магическую гравировку? Так вот, ключ не так прост, как кажется. Теперь посмотрите на дверь». Здесь в углу точно такой же символ. Вставляем ключ, поворачиваем, открываем. «Добро пожаловать домой, Эрошторм!» Оборотень открыл дверь и отступил, морщась. Из помещения пахнуло сыростью.